Вулф даже не взглянул в его сторону, посчитав ниже своего достоинства реагировать на такие низкопробные выпады своего извечного противника. Он продолжал ровным голосом. «Вторым обстоятельством явилось то, что мне была подсказана возможность существования другого мотива преступления, Подсказано в письме» которое миссис Карноу показала вчера. Это последнее письмо, полученное ею от мужа из Кореи почти три года назад. Вулф выдвинул ящик письменного стола и достал оттуда несколько листков бумаги. «Вот это письмо! Сейчас я прочитаю вам только относящийся к делу отрывок. Кстати, о смерти». Если кто-то подстрелит меня вместо того, чтобы подставить себя под мою пулю, кое-что, сделанное мною, незадолго до отъезда из Нью-Йорка тебя потрясет. Мне бы хотелось посмотреть, как ты все это воспримешь. Ты неоднократно заявляла, что никогда не переживала за деньги, они того не заслуживают». Ты также говорила мне, что я всегда произношу сардонические речи, но у меня не хватит духу действовать сардонической. На этот раз ты посмотришь. Признаюсь, что мне придется умереть, чтобы получить возможность смеяться последним, но это будет сардонический смех. «Иногда мне берется мнение, люблю ли я тебя или ненавижу. Эти два чувства трудно разделить. Вспоминай меня в своих сновидениях!» Вулф снова спрятал листки в ящик и запер его. «Миссис Карноу предположила, что ее муж составил новое завещание с целью лишить ее наследства». Напротив этой теории можно выдвинуть два соображения. Во-первых, состоятельный человек не может столь грубо из непонятного каприза вычеркнуть из завещания имя своей жены. Во-вторых, такой поступок был бы просто жестоким, отнюдь не сардоническим. Но фраза «кстати о смерти» «Вы должны со мной согласиться», указывает на существование связи между его поступком и завещанием. Само собой возникает вопрос, каким образом такой человек мог изменить свое завещание так, чтобы заставить свою жену переживать из-за денег. А о том, что его намерения были именно таковы, свидетельствует письмо. Вулф поднял руку ладонью вверх. При данных конкретных обстоятельствах, с которыми я ознакомился, само собой напрашиваются весьма правдоподобные и убедительные предположения, что Карноу на самом деле составил новое завещание, по которому оставил все свое состояние жене. В этом случае у нее, безусловно, Начались бы неизбежные переживания и неприятности из-за денег, такие, какие были у него. В какой-то мере ему приходилось баловать родственников, которые фактически находились на его иждивении. А поскольку это были его деньги и его родственники, то для нее всякие денежные недоразумения были бы куда более болезненными, чем для него. Такое решение я бы назвал сардоническим. Впрочем, им в равной мере могли руководить и другие соображения, нежелание по доброй воле оставлять родственникам большие суммы денег. Как я понял, хотя миссис Карну не пожелала откровенно высказаться по этому поводу, В вопросах экономии и разумного отношения к финансам Карноу не считал своих родственников достойными подражания. Справедливость его суждения подтверждается тем, как они легкомысленно распорядились наследством. Энн Хорн повернула голову и кислым тоном произнесла Большое спасибо, Кэролайн, милочка. Кэролайн промолчала. Посмотрев на ее скованную позу и по менее напряженному выражению лица, я подумал, что если бы Кэролайн ответила на какой-то вопрос или замечание, то вызвала бы этим настоящий взрыв. Поэтому невозмутимо продолжал нервов. Высказанная миссис Карну предположение о том, что ее муж составил новое завещание, заслуживало проверки. Распрашивать кого-либо из вас об этом просто глупо. Резонно было бы предположить, что для исполнения своего намерения Сидни Карнал привлек своего друга и поверенного мистера Биба. Но я посчитал невежливым обращаться к нему по этому поводу. «Не знаю». «Слышал ли кто-нибудь из вас такое имя Сол Пензер?» Ответа не последовало. Никто не кивнул головой. Возможно, все они находились в трансе. «Я прибегаю к услугам мистера Пензера», — пояснил Вулф, — «для самых серьезных поручений. Мистер Пензер наделен необычными качествами и способностями». Я сказал ему, что если мистер Бип составил для мистера Карнелла новое завещание, то его наверняка печатала его секретарша. Мистер Пензер встретился с ней и попытался войти в контакт, не вызывая у нее подозрения. Такое деликатное дело я бы не мог поручить никому, даже мистеру Гудвину. Мистер Пензер... Явился к ней после полудня, представившись служащим Федерального страхового агентства, которому, якобы, было необходимо выяснить какие-то неточности в отношении ее страхового полиса. «Осмелился изображать слугу закона!» — громко возмутился мистер Бип. «Возможно!» — равнодушно согласился Нера Если служащий страхового агентства действительно слуга закона, то мистер Пензера ожидает заслуженная кара. Во всяком случае, через 10 минут он получил кучу сведений. Секретарша мистера Бива, которую зовут Вера О'Брайен, работает у него два с половиной года. Ее предшественница, некая Эрен Мартин, ушла от мистера Биба в ноябре 1951 -го года, так как вышла замуж за Артура Робсона. И вместе с мужем она уехала на постоянное место жительства в город Флоренцию, штат Южная Каролина, где у ее супруга автомастерская. Таким образом, если карнул составил новое завещание до своего отъезда из Нью-Йорка, если составлял его мистер биб и если печатал его секретарша то гею могла быть только миссис элен робсон три если пробормотал кремер да согласился вульф но поддающийся проверке меня подмывало вызвать миссис робсон для телефонного разговора на глав главпочтамт города Флоренции, но это было рискованно. Поэтому мистер Пензер полетел в Колумбию. Я же позвонил туда и заказал маленький самолет до Флоренции. Час назад или немногим ранее Пензер позвонил оттуда. Он успел переговорить с миссис Робсон и получил от нее подписанное заявление. В случае необходимости она охотно приедет в Нью-Йорк. Она показала, что мистер Бип продиктовал ей новое завещание для мистера Карноу осенью 51-го года. Она его напечатала. Более того, она была одной из свидетельниц, когда мистер Карноу подписывал его. Второй была некая Нора Вейн, но ей не было известно содержание завещания. По этому документу Карнов оставлял все свое состояние супруги. В нем было упомянуто, чтобы она проявила благоразумие, финансируя его родственников, которые были перечислены поименно. Миссис Робсон не знала, что... «Сидни никогда бы этого не сделал!» — закричала тетушка Маргарет. «Я в это не верю, Джим!» Похоже, вы собираетесь спокойно сидеть и моргать глазами».